Глава 4 т а к вышло, что Варг перекидывал свои предметы из другого мира в личное хранилище, которое было предназначено для таких вот дел, и оно находилось на этаже, куда доступ имело ограниченное количество лиц. А именно по этой причине первыми узнавали девушки Варга, которые могли сюда войти. И только потом Полина и Катя, с некоторых пор, или Фаэт, могли выдавать доступ другим, которые перетаскивали отсюда всё ненужное к прапору. н а первой и н с т а н ц и и были они. Те, которые знают, что можно отдать на общий склад, а что нельзя. «И что думаешь? е н т здесь что-то интересное?» — поинтересовалась Катя у Глории, которая сразу была вызвана для такого любимого дела. «Думаю, у клана появились новые расходы», — вздохнула Гномка. которая держала в руках свиток-рецепт новой постройки и бумажку, написанную лично Варгом с инструкцией, что делать. Глория оценила то сокровище, которое находилось в ее руках, и возможности, которые она дает в будущем. Вот только как это использовать сейчас, она не знала и не понимала. Варг в своей записке написал указание «Построить его немедленно и в максимально возможном варианте». А это на минуточку. Целых семь помещений, которые напоминают хранилище для сокровищ. Отличия были только в том, что хранилище проектируется для защиты от внешних факторов, а здесь — от внутренних. Кого там варк собирается держать, она не знала. Может, и артефакты. Но у них было немного таких вещей, которые опасны для всех вокруг. «По твоему лицу вижу, что прапор ы комбат снова будут рвать волосы на голове», — улыбнулась понимающий Катя. «Много выходит?» «Очень. Но рецепт очень ценный. Он точно пригодится нам в будущем». Успокаивала себя Глория и прикидывала, сколько времени займет у нее эта постройка. В таком виде, как сейчас, это три дня, не больше, но она не может так просто все оставить. Этот свиток дает возможность добавить убранство и украшения, а ее душа требовала строить шикарные постройки, которыми будут любоваться и вдохновляться как гномы, так и люди, ну еще и эльфы. Также она может укрепить оболочку и, с другой стороны, тоже сделать защиту, чтобы невозможно было легко проникнуть в их з а щ и щ е н н ы й сейф. А это ещё три дня, не меньше. А ведь у неё сейчас проект по големам и другие постройки. Библиотека, как минимум, в самом разгаре, хотя первый уровень не готов, но их больше т р и и размах просто колоссальный. Некоторые люди уже шутят, что библиотека своими размерами будет больше, чем замок. Они недалеки от истины, что наталкивает Глорию на мысль о расширении самого замка. Вот только ресурсы не успевает так быстро находить, хотя и работают вовсю. «Ну, раз так, то й проблем быть не может. Да, я слышала в среду за общим ужином, что бойцы обнесли несколько нетронутых ювелирных магазинов. Еще хвастались, что нужно все потратить, пока Варк не вернулся и не потратил все сам». Глория улыбнулась, вспоминая, сколько золота и серебра они отдают системе на хотелки Варга, впрочем, которые себя потом окупают. «Ладно, пора приступать к работе. Кстати, сегодня можем отпраздновать», — решила выделить она из рабочего времени часик а л и два. «Раз он прислал подарки, то с ним всё в порядке». «Тоже верно», — улыбнулась Катя, и на её сердце сразу стало светлее. «Мне хана». Мне большая и плотная торба, в которую закинут варга, а потом раскрутят и сбросят со скалы. Внимание! Вы попали в зону действия слова царя. Внимание! Слово царя гласит «никакой магии». Примечание! Слово царя будет действовать, пока он сам его не отменит или до истечения его сил. Примечание! Сил у него много. Примечание! Пользоваться магией и способностями могут только те, кто сильнее, чем царь. Не знаю, что это за царь тут такой, но я его уже не люблю. Подумать только. Мудак взял и обрубил мне все плюшки. Срочно нужно было понять, как действовать, вернее, как выжить. Я уже все обошел и прикинул, как тут дела. Людей прибыло очень много, не меньше пяти тысяч человек, и не все из них с земли. Возможно, процентов 10 с т и то понял по нашивкам на одежде. Дальше мы имеем поле боя, которое система оставила... и в е л а в принудительное перемирие, пока идет приход системных парней и девушек. Мы в кругу тоже не можем причинить друг другу вред. Система об этом сразу предупредила. Такой человек станет врагом, а кто попытается, то его можно убить. И за его смерть щедро заплатят. Люди такие люди. Один дятел, не знаю каким чудом, прибыл сюда со своим отрядом. Он явно из мира феодализма и магии. И с ним его свита, человек сто, не меньше. Он был юным, лет в о с н о ой, какой наглый. Уже успел поругаться с другими, когда пытался починить д их своей воле и назначить себя командующим или генералом. Его, конечно же, сразу послали и обозвали деревенщиной. Думаю, что посылающий был из моего мира или похожего, судя по одежде. Но долго злиться этот пацан не стал, так как система написала, что нельзя причинять вред чужим прибывшим и всякое такое. Тогда его глаза хищно загорелись, И он приказал своему слуге ударить другого. Тот это сделал, и сразу у него над головой появился черепок, который показывал, что он может умереть без проблем. А тот, кого он ударил, кажется, даже не почувствовал этого. с л о н о в последний момент появилась странная магия, которая превратилась в невидимую защиту. Никто не успел среагировать, хотя и мог попробовать, но не стал. Пацан проткнул своего слугу мечом и получил за это плюшку. Зря он так. Теперь ему точно не найти здесь союзников. Такое действие он проделал еще 12 раз и оставил совсем мало слуг, которые должны будут его обслуживать. Но помимо этого, в его отряде было немало воинов, которые слушались его беспрекословно. Что примечательно, слуги тоже знали, на что идут, но никто не осмелился перечить. Возможно, их семьи были в заложниках, и выбора у них не было. Я же не стал дразнить судьбу и пытаться выстрелить из лука, так как боялся, что стрела окажется сестрой пули и тоже дурой. Попадет в кого-нибудь не того. Ведь может же в последний момент выбежать на траекторию ее полета кто-то из толпы, и тогда мне уже будет невесело. Конечно, я завалю здесь, ой, как много людей, которые попытаются меня убить, если защита не будет появляться. Но вот что дальше? И смогу ли я всех здесь прибить? На данный момент я решился о ч е н ь многих своих козырей. Пока я наблюдал за ними, то пытался понять, что у меня осталось, и что могу использовать. Из навыков ничего. т о л к о зрение бездны и осталось. Чувствую, мне проще будет попытаться призвать Каю, чтобы она всех сожрала. А кого-то тут точно жрать придется. Как я говорил, здесь поле боя, и наше плато стоит повыше. И мы можем хорошо разглядеть, что там происходит. А происходит там такая себе ситуация. С одной стороны, тысяч тридцать человек, и все одеты в кожаные доспехи. У большинства были мечи, копья и алебарды. Это то, что я смог рассмотреть. Были люди, одетые в дутые доспехи с синими и красными цветами. Напротив них тоже стояла целая армия, в которой, ну, наверное, пять ы с я ч солдат. И тут у меня были очень странные мысли. Мой мозг прямо-таки ломался, а смех бездны вообще не помогал сосредоточиться. Я тупо не мог сообразить, почему здесь вижу римских солдат. Историю я изучал в школе, да и интернета не был л и ш ё н Хоть фильмы я не часто смотрел, но все же было дело. Так вот. Их невозможно спутать ни с чем. Вот хоть убей, но это легионеры. Все в красно-бордовых цветах. В руках длинные щиты и орлы на с т а н д а р т а х о д н о з н а ч н ы й т о римляне. И теперь скажите, как мне все это понимать? Наследники, проекция, подражатели? А может, те римляне, которых мы знаем, изначально были и н а м и р ц а м и Если хорошенько задуматься, какие постройки те возводили, то все сходится? — Хотел бы я найти римских строителей и заказать у них реконструкцию замка. Глория, конечно, большая молодец, но помощи ей не помешает. А еще я разделял любовь римлян к статуям. Почему-то эти каменные фигуры, на которые угроблено столько времени, приносят замку из жизни свой определенный шарм и говорят о величии данного места. Если эти люди сумели здесь сохранить декор, то на кого вы лезете? Они вас сожрут и даже не подавятся. Хотя картины я тоже люблю. Нужно будет поискать в библиотеке книги про римлян и узнать, ради интереса, любили ли они живопись. Стоп. А почему я только сейчас подумал об этом? Я же могу как бы наведаться в гости и обнести парочку интересных музеев в Италии. А может, сразу переть на Ватикан? Эти обмутки точно уже наложили свои лапы на самое ценное. Хотя, какой прок им от этого сейчас? Может, наоборот, опустошили свои запасы и теперь набивают хранилище артефактами». «Попади ты к ним в хранилище, и твоя челюсть не смогла бы закрыться несколько лет», — заржала бездна. «Кстати, у тебя есть шанс туда попасть, вот только совсем небольшой. Они в последнее время стали еще сильнее. Нужно было давить их раньше». «Блин, какая она умная!» «Окей, бездна. А раньше у меня получилось бы победить в войне с ними?» «В прямой, вероятно, нет». «Вот тебе ответ». «Как не п р и с к о р д н о признавать, но моя сила совершенно в другом». Я даже дачу себе построил у чёрта на рогах, дабы меня не было так легко найти. А вот с помощью телепортов я могу к ним легко попасть. с н о в мне в с п о м н и л и шкетцы, которые спокойно сейчас добывают ресурсы и живут себе в кайф. Потому что нет на них варга. Ничего. Скоро вернусь и обязательно покажу им, кто главный на районе. Правда, если они не уничтожили мой новый замок рядом с их базой. По стрелам было не так грустно. Я мог использовать все, что без эффектов. Я держал сейчас в руке такую любимую раннюю стрелу, которая имела хрустальный наконечник, и представлял себе, как она попадает в бедренно-жопную часть одному царьку за то, что он убрал магию и все, что с ней связано. «Внимание! Испытание начинается. Вам нужно выбрать сторону, к которой вы присоединитесь. Битва закончится, когда одна из армий будет полностью уничтожена. Вы не часть армии, поэтому можете сбежать или спрятаться». В т а к о м случае вы останетесь без награды понимание специально убивать людей из выбранной стороны запрещено это на случай если попадутся диверсанты мы типа за вас а затем кинжал в спину люди стали громко спорить и даже смеяться в самых веселых я догадывался каким будет выбор там такой перевес что римляне явно не в почете думаю выбор сделанный за них будет просто мизер может даже меньше ста человек по правде говоря, Я сам понимал, что мне нужно туда. и д где тяжело, там интересно. Но разум говорил, что я дурак, и больше не хочет со мной общаться. Бездна в восторге, а хал сформировал а с ь туч большой палец, но да я ему в ответ показал средний. «Псих какой-то», — с такими словами прошла имя у меня красивая девушка. «Ну да, стоит парень и показывает палец небу». «Не все могут выдержать путь системы», — поучительно сказала ей подруга. Не стоит плохо говорить о больных и слабых. А вот за слабого она может и ответить. Правда, если спрячет свой трезубец, который светится едким кислотно-зеленым цветом. Словно от одного взгляда он может меня травить. Ладно, ч е г о я еще стою, как многие здесь и туплю. Я же и так сделал свой выбор. Да еще и дорога не близкая. А я не могу пользоваться блинком и рывком. Зараза. Тяжело вздохнув, пошел к римлянам. Может, хоть там накормят вкусной похлебкой. Пока шел к ним, обалдел, что расстояние в пять километров, оказывается, люди проходят ногами. о т в о й к я от такого. А еще от того, что больше никто так и не пошел за мной. Я думал, людей будет маловато, но так, чтобы вообще их не было. Конечно, до смерти я с ними стоять не буду и смогу позже сбежать, н а д е ю с ь но все равно проигрывать не люблю. А еще я уверен, что у римлян не будет царя. и м п е р а т о р ы же. Но думаю, что императора здесь нет. Царь же может пойти нафиг за свой прикол с отключением магии. Про саму дорогу сказать нечего, как и прибытие в лагерь. Мне даже привет никто не сказал. Ровные, плотные ряды р и м н я н стояли, не шевеляясь, и смотрели вдаль, куда отошла армия их врагов. Они так сильно были заняты построением защиты, что даже тела не убирали, которые валялись перед ними. Только отошли слегка назад, дабы находиться подальше от запаха, а может, просто они им мешали. Как я полагаю... Здесь происходила битва, но вмешалась система, чем дала шанс римлянам. А чем я смогу им помочь? Даже не представляю. У них сотни-три лучников и без меня есть. Навесом будут накидывать как надо, а у меня всего две руки. Все смотрели на меня и молчали. Я сейчас х о ж у по их импровизированному лагерю, обнесенному копьями, и ничего не происходит. Я рассчитывал, что хоть главному позовут. Только молчат и хмурятся, глядя на меня. о ж а в плечами, пошел себе дальше. Через два часа все было завершено и объявилась система. Внимание, выбор был сделан, сражение продолжается. Мои солдаты с орлами на броне как стояли, так и стоят, а вот противник сразу пошел в атаку. Единственное, что давало преимущество, это позиция, так как мы находились выше противника. Но у врага есть лошади, а здесь их нет. Наверное, уже съели или отпустили от греха подальше. Типа пусть хоть лошадки выживут. По глазам вижу, что все принимают смерть и не готовы даже шаг сделать назад. «Можно мне к вам?» Подойдя к группе римлян, дорогих доспехов спросил я. Они стояли на вышке, которую быстро соорудили, и должны были наблюдать здесь за битвой, находясь, грубо говоря, на первой линии. Если быстро сметут бойцов, то они даже убежать не смогут. Хм! Это суровый мужик со шрамами на все лицо хмыкнул от моего вопроса. «Ну, я лучник, а у вас место есть», — пожал плечами и призвал свой лук. Ещё один недовольный, или скорее презрительный взгляд, но лук он оценил, заметно, как быстрым взглядом пробежался. «Враги бегут к нам, а я тут диалоги веду». «Дожились». В былые времена уже стоял бы впереди всех и закидывал буйством в юге, но сейчас даже достать из ин интаря н эти стрелы не могу. Я уже думал, что меня просто проигнорируют, когда главный на этом участке легионер, или как их тут называют, Просто кивнул мне, указав рукой на свободное место. Подъемчик был невысоким, но мне этого хватило. Залез туда и вместе со всеми стал ждать. Прошло минут двадцать, но мне показалось, что очень быстро. Такая орда прет на нас, что я уже не уверен в своем выборе. Даже очень не уверен. — вот это ты встрял, дорогой. — 38 и д ц т ы с я ч решила подбодарить меня бездна. — Как думаешь, долго ты выдержишь без своих навыков? Учился ли ты сражаться руками и ногами? У тебя было много времени для тренировок и усиления. Воспользовался ты им? Или бездарно потратил, как и свою старую жизнь? Жизнь. Ее слова колоколом раздались в моей голове. В один момент я стал рычать, крепко сцепив зубы. Издевается, подначивает, говорит правду. Значит, это я, слабак? Я? Тот человек, который тягается с планами в одиночку? Тот кто? А вот дальше я уже не думал, да и времени не было. Меня с т а л о заполнять злость. Я очень не люблю такие слова в мой адрес. Значит, ты, дорогая моя, сомневаешься во мне? Зря. Мигом ш а г а я вниз, несмотря на высоту в три метра, и, приземлившись на ноги, побежал мимо воинов с навстречу врагам. Я знаю, как тебе показать, кто я. Навыки? Не нужны мне навыки. Ты права, даже потеряв половину от полученного, я все еще тот самый варк. Нахер все сомнения? Враг был совсем рядом, а если точнее, его конница. Смертники, которые первыми нанесут свой удар и умрут, а впереди них скачет закованная в черный доспех фигура, на которую напряженно смотрят римляне. Они прям опасаются о его. Это меня бесит, очень бесит. Почему этот мужик со здоровенной булавой в одной руке и щ и т о м в другой вас пугает? Вы что, идиоты? В этом мире бояться нужно только меня. Он мчится на меня, так как я давно уже прошел римское войско, и теперь как в с е х бегу один на всех. Решил, что я герой? Захотел наказать меня в назидание другим? Почему я слышу голоса? Откуда эти голоса? Он псих. Больной человек, не зря он в одиночку отправился туда. Шардан его разрубит, как и всех сегодняшних пленников. Это не просто моя фантазия или съехавшая на бок крыша. Это слова людей, которые сейчас наблюдают за мной со стороны, комментируя. У м о д а к о в значит, есть время поговорить. Идут маршем и думают, что конница все сделает за них. Ой, не сделает. «Ой, сука, не сделает!» В тот момент, когда мы с Шарданом столкнулись, он заносил лениво булаву для удара, который не сможет остановить легкий кинжал, находившийся в моей руке. Это был большой и ленивый человек, который не видел перед собой достойного врага. А сейчас одной половиной упал на землю, и лишь его конь продолжал бежать, на с н я я таз и ноги на себе. Мой удар был такой силой, что разрезал его доспех, как бумагу. Слишком легко. Сплюнул я, тормозя и бросая на него последний взгляд. Даже лица его не увидел под шлемом, а хотелось запечатлеть в памяти удивление или шок момент его смерти. Эх, жаль, потеряшки нет, булава лежит далеко. Но не это важно сейчас. Важно лишь то, что очень много внимания сфокусировано только на мне. Очень. Он был их капитаном, а я его убил. О капитане мне уже о б е з н о с о о б щ и л а Сразу весь центральный кулак смещается в мою сторону и начинает безумно хлистать лошадей, дабы ускориться. Вот только на моём лице ухмылка. Хана вам всем, мудачьё. Монстрозный двуручник заменяет простой тонкий кинжал, который я без раздумий вгоняю себе в татуировку Каи и всеми своими мыслями желаю её сюда призвать. Однажды такое сработало, и я верю, что сейчас тоже меня ждёт успех. О том, работает ли регенерация без магии, я как-то не подумал. Да и плевать, меня очень разозлили. Сейчас придёт Кая, и мы сожрём их всех. Рядом со мной, как по заказу, открывается портал, из которого появляется её хвост, но затем снова пропал. «Выходи, девочка, здесь много вкусной еды!» посмехаясь, шепчу я ей, отлично понимая, что будет дальше. Медленно, отчего моё сердце стало трепетать, показалась её рука, затем плечо, а вот и вторая рука. Стоп. А это что? У Кая что-то трепыхалась в руке, и она это опускает на землю, а затем отступает назад, и портал захлапывается. «За Жордана!» — ревут всадники, которые совсем близко. «А я еще моргаю, не обращая внимания на всадников, и гляжу на...» «Ням! За что?» — от охревания происходящего Жора на мгновение научился говорить. «Выходит, ш т у Кая оставила вместо себя заместителя, а сама не смогла прийти». «Не смогла!» — ржет безудержно бездна. «Ням!» — просто от понимания задницы, в которую его затащил, простонал Жорик, держа в лапке ненакусанную сосиску. «Ну, теперь нас двое, а их...» х 37 и д ц т ы с я ч девятьсот девяносто девять». «Нет», — тут же вмешалась бездна. а т р и д ц семь тысяч девятьсот девяносто в о Один из них только что свалился с лошади и сломал себе шею. ю о о б р а д о в а л с я я, — «так это полностью меняет дело». Затем вздохнул, покачал головой и опять достал свой дуручник. «Если выживем, то я обязательно найду тебе книгу рецептов всех бургеров в мире», — пообещал Мелкому и поднял над головой свой меч, ожидая противника. «За императора Спансиана!» — раздался рев тысяч л о д о к над полем боя, рев легионеров за спиной. «Ням!» Кто о чем, а Жорик за честь своих бургеров сражается. А вот мне не хотелось кричать. Да и не мог я улыбаться, только рычать. «Хана им всем!» Варк страшно разлился.